Глава 36 Досье на Микки Меркадо становится толще Благодаря выписанным ордерам К нему добавляются и тщательно изучаются его налоговые декларации Указывая свой род занятий, Меркадо позиционирует себя Как консультанта по вопросам безопасности И единственного владельца компании То есть получается, что он не имеет партнеров или компаньонов, а его фирма не является акционерным обществом. Судя по адресу его компании, она располагается в том же здании, что юридическая фирма Нэшу Варик и Валенсия. В прошлом году заявленный воловой доход «Меркадо» составил чуть более 200 тысяч долларов за вычетом платежей по закладной за дом и за пару весьма добротных и престижных автомобилей. Он одинок, разведен, не имеет иждивенцев. Совершенно никакой благотворительной деятельности. ФБР неинтересно тратить время на охоту за тюремными охранниками, которые приторговывают наркотиками или за участниками тюремных банд, находящихся в состоянии войны. Но специальному агенту Агнес Нолтон кажется весьма соблазнительным провести расследование преступления, суть которого заключается в том, что криминальный авторитет Нанял членов тюремной банды арийские священнослужители, чтобы те убили невинно осужденного заключенного, кого мы, его адвокаты, пытаемся освободить. Она рассчитывает сыграть по-крупному, зацепившись за скипа Дилуку. Это рискованная стратегия, однако она дает возможность сорвать банк. С помощью федерального прокурора Нолтон появляется перед большим жюри присяжных федерального суда и представляет собранные факты и улики. В результате принимается решение о предъявлении Джо Драмику, Роберту Эрлу Лейну, Адаму Стоуну и Скипу Дилуке обвинений в попытке заказного убийства и нападении при отягчающих обстоятельствах на Клинсе Миллера. Обвинения скрепляются печатями, и ФБР ждет в засаде. Я тоже жду, находясь неподалеку от новой палаты Куинси и помогая сиделкам ухаживать за ним, чтобы ускорить его выздоровление. Наши с ним беседы очень короткие, потому что разговоры быстро утомляют Куинси. Он ничего не помнит о нападении. Что же касается его кратковременной памяти, то там практически нет никаких воспоминаний. Адам Стоун отмечается на входе на работу. Мистер Мэйхол едет в тюрьму с очередным грузом запрещенного товара и наличных. Поскольку его недавно чуть не арестовали, он решает изменить место встречи. На сей раз выбирать закусочную, где кормят тако, маисовыми лепешками с начинкой. Она находится на северной окраине Сэнфорда, городка с населением в 50 тысяч человек. Адам в штатском приезжает первым, выбирает столик, от которого просматривается автостоянка, и заказывает себе порцию лепёшек. Федералы сообщили ему, что Мэйхол, которого на самом деле зовут Дилука, приедет на новом серебристом «Лексусе», только что арендованном. Джуя Адам обводит взглядом окрестности в ожидании появления автомобиля своего подельника. Дилука появляется на 15 минут позднее, чем было оговорено, и паркуется рядом с принадлежащим Стоуну пикапом-монстром. Выбравшись из машины, он торопливо шагает к боковой двери закусочной, но так до неё и не доходит. Около него, словно из воздуха, возникают двое агентов в тёмных костюмах и преграждают ему дорогу. Они демонстрируют свои значки и указывают Дилуки на чёрный внедорожник, стоящий рядом с мусорным баком. Он опускает голову и ссутуливает плечи. Его уводят. Дилука снова умудрился испортить себе жизнь, находясь на свободе, и опять чувствует, как его запястье касается холодная сталь наручников. Адам — единственный из посетителей ресторана, который становится свидетелем разыгравшейся на парковке драмы. Происходящее ему не нравится. Его мир вновь содрогается, будто от мощного подземного толчка. Федералы пообещали, что в обмен на его сотрудничество не будут предъявлять ему обвинения. Кроме того, Адаму посулили работу получше. Но где гарантия, что эти обещания будут выполнены? Насколько Адам понимает, план ФБРовцев заключается в том, чтобы взять Дилуку как можно быстрее, не дав ему никого предупредить. Получается, что арийские священнослужители не должны знать о его аресте, Как и о том, что Адам, надежный человек, которого они привыкли просить об услугах и использовать как курьера, теперь является осведомителем и работает на ФБР. Но Адам осознает, что в тюрьме преданность не в чести. Порой люди каждый день меняют друзей и союзников, а сохранить что-либо в тайне очень трудно. Он опасается за свою жизнь и мечтает перейти на другую работу. Доев лепешку, Адам наблюдает за тем, как черный внедорожник трогается с места и уезжает. Сразу появляется грузовик-эвакуатор и забирает Лексус Дилуки. Когда на стоянке снова воцаряется тишина и спокойствие, Адам приканчивает свою порцию тако и идет к пикапу, боясь, что его тоже скоро арестуют. Или, что еще хуже, вонзят в него заточку и бросят истекать кровью. В течение часа скип Дилука едет на заднем сидении автомобиля в наручниках, плотно стягивающих его запястья, и не произносит ни слова. Молчит и расположившийся рядом с ним агент, а также двое федералов на передних сиденьях Боковые стекла машины сильно тонированы, и те, кто находится в салоне, не видят почти ничего из того, что происходит на улице. И, конечно же, снаружи рассмотреть сидящих в машине тем более нельзя. Внедорожник с трудом пробирается сквозь плотный поток движения и вскоре оказывается позади здания ФБР в Мэйтленде. Дилуку конвоируют по лестнице на второй этаж и приводят в комнату без окон, где собрались в ожидании еще несколько федералов. Задержанного толчком усаживают на стул, затем с него снимают браслеты. В комнате находится не менее шести крупных, внушительного сложения ФБРовцев. Это можно считать весьма впечатляющей демонстрацией силы. Скип размышляет, действительно ли необходимо было собирать в одном небольшом кабинете такое количество мышц. Даже если бы он предпринял попытку побега, бежать ему некуда. В общем, федералам, по мнению Дилуки, можно расслабиться. В комнату входит женщина, и мужчины-агенты встают по стойке смирно. Она садится на стул поодаль от скипа, а мужчины остаются стоять. Они по-прежнему готовы незамедлительно действовать. «Мистер Ди меня зовут Агнес Нолтон. Я специальный агент ФБР. Вы находитесь под арестом за попытку организовать заказное убийство Куинси Миллера, нападение при отягчающих обстоятельствах и еще несколько менее серьезных преступлений». Мы только что обыскали вашу машину и нашли в ней три сотни капсул с кристаллами метамфетамина, так что это будет добавлено к уже имеющемуся списку обвинений. Вот, посмотрите. Агнес Нолтон подталкивает бумаги через стол к Дилуке. Тот берет их и медленно, не торопясь, читает. Внешне он не выражает никаких эмоций и скользит взглядом по строчкам с высокомерным видом, словно автор, изучающий рецензии на свое произведение. Закончив, осторожно кладет бумаги обратно на стол и одаривает Агнес Нолтон едва заметной улыбкой. Она вручает ему еще один лист с правами Миранды. Дилука прочитывает их и ставит в нижней части листа подпись. Ясно, что он делает все это не в первый раз. «Мы передадим вас тюремным надзирателям, но прежде я бы хотела с вами немного поговорить», — произносит Агнес Нолтон. «Вам нужен адвокат?» «Мне нужны два адвоката, а может и три». «Что ж, они вам, скорее всего, действительно понадобятся. Мы можем сейчас прервать наше общение, а завтра предоставить вам адвоката. Но если это случится, наша с вами небольшая беседа не состоится». и для вас это будет очень плохо. «Я слушаю», — спокойно говорит Дилука. «У вас богатое уголовное прошлое, и теперь вам за все ваши прегрешения грозят еще 30 лет тюрьмы. Сейчас вам 51 год, так что если вас посадят, вы умрете за решеткой». «Спасибо». «Не за что». Откровенно говоря, вы для нас не очень-то интересная цель, у нас есть дела поважнее, чем копаться в делишках, которыми занимаются тюремные шайки. Однако заказное убийство — это другая история, кто-то за него заплатил. Вы скажете нам, кто именно, сколько, сообщите детали, и мы можем гарантировать вам небольшой срок и долгую жизнь на свободе после его окончания. но при условии, что вы не будете впутываться в неприятности. Лично я сомневаюсь, что вам это удастся. Спасибо. Не за что. Мы предлагаем вам выгодную сделку, мистер делука и наше предложение будет действовать еще ровно 43 минуты. Агнес Ноутон смотрит на свои наручные часы. В течение этого времени вы не можете покидать эту комнату и, разумеется, звонить кому-либо. «Я пас. Знаете, я не стукач, не крыса». «Конечно, нет. Я вовсе не имела это в виду. Но давайте не будем строить иллюзий. Вы не председатель клуба «Ротари». Посмотрите на себя в зеркало, Скип. Взгляните правде в глаза. Вы всего лишь уголовник, злодей, за которым числится длинный список нарушений закона». участник банды, творящей насилие, расист и, по большому счету, неудачник, часто совершающий глупые поступки. Сейчас вас уличили в подкупе тюремного надзирателя и снабжении наркотиками ваших приятелей из шайки арийские священнослужители. Это очень глупо, Скип. Какого черта вы не можете заняться чем-нибудь полезным? Вы действительно хотите провести следующие 30 лет своей жизни запертым в клетке с этими животными? «И ведь речь идёт о федеральной тюрьме, скип а не о лагере скаутов. Мы сделаем так, чтобы вас отправили именно в федеральное исправительное заведение». «Да ладно вам! в Федеральную тюрьму, скип худшую из худших, на следующие 30 лет. По сравнению с тем местом, куда вы попадёте, Коррекционный институт Гарвина — это просто пикник». Скип глубоко вздыхает и смотрит в потолок. Тюрьмы он не боится, даже федеральной. Скип провел за решеткой большую часть жизни и выжил, а порой, находясь там, даже преуспевал. Его братья тоже сидят в тюрьме, всех их объединяет клятва верности, принесенной ими в качестве членов банды, жестокой, но способной их защитить. Жизнь в тюрьме — это никакой работы, Никаких счетов, которые нужно оплачивать, кормежка три раза в день, море наркотиков, особенно если ты участник банды, и секса, если у человека соответствующей наклонности. Однако Скип недавно познакомился с женщиной. Она ему очень нравится, и это его первый роман за много лет. Женщина немного старше и небогата, но кое-какие средства у нее есть. Они со Скипом решили жить вместе и даже съездить в какое-нибудь путешествие. Конечно, Делука не может уезжать далеко, он ведь освобожден условно досрочно, так что паспорт для него — несбыточная мечта. Однако его подруга дала ему возможность увидеть другую жизнь, и на самом деле он не хочет обратно в тюрьму. Будучи опытным уголовником, Скип знает правила игры, в которую федералы пытаются с ним сыграть. Он парень с характером и в состоянии найти возможности поторговаться. «Так о каком сроке мы говорим?» — интересуется он. «О тридцати годах». «А если мы заключим сделку?» «От трех до пяти». «Я не проживу эти ваши от трех до пяти». «Если вы не сможете прожить от трёх до пяти лет, как вы собираетесь выжить в течение тридцати?» «Я бывал в таких местах, о каких вы говорите. Ясно? И знаю, что там и как». «Что правда, то правда». Спецагент Агнес нолтон встаёт и окидывает Дилуку строгим взглядом. «Я вернусь через тридцать минут, Скип, пока из-за вас только теряю время». «А можно мне кофе?» «Кофе?» — усмехается она. «У меня нет кофе. У кого-нибудь есть кофе?» Остальные шесть агентов начинают озираться по сторонам, словно действительно ищут кофе, а затем качают головой. Агнес Нолтон решительным шагом выходит из комнаты. Следом за ней отправляются еще трое агентов. Трое федералов остаются. Самый внушительный из них опускается на тяжелый стул, и уничтожает на своем телефоне голосовые сообщения. Еще двое усаживаются за стол напротив Скипа и тоже принимаются копаться в своих сотовых. Скип делает вид, будто клюет носом. Пятнадцать минут спустя дверь комнаты открывается, и входит Агнес Нолтон. Не садясь, она смотрит на Скипа и произносит. мы только что взяли мики меркада в корл гейблсе и готовимся предложить ему сделку всей его жизни если он примет наше предложение раньше вас то о чем мы говорили с вами теряет силу соображайте быстрее скип развернувшись спецагент снова выходит из комнаты скип умудряется сохранить невозмутимое выражение лица но внутри у него все холодеет Он чувствует приступ тошноты и головокружения, а в глазах у него все плывет. Федералы не только знают про Меркадо, но и арестовали его. Это уже слишком. Ски позирается и видит, что двое агентов, сидящих за столом, внимательно следят за каждым его движением. Его дыхание невольно учащается. На лбу выступает пот. Агенты делают пометки в своих телефонах и отправляют какие-то сообщения. Проходит несколько секунд, Скип боится, что вот-вот почувствует рвотный позыв, но этого не происходит. Он с усилием сглатывает, время идет. Еще через 10 минут Агнес Нолтон возвращается. На сей раз спецагент садится, и это свидетельствует о том, что она собирается прижать Скипа всерьез. — Вы глупец, Скип, — произносит она любезным тоном. «Любой преступник в вашем положении, который отказывается от такой сделки, дурак». «Спасибо. Давайте лучше поговорим о защите свидетелей». Агнес Нолтон не улыбается, но ей, очевидно, нравится, что беседа с Дилукой приняла правильное направление. «Мы можем поговорить об этом, но я не уверена, что защита будет работать в данном случае». Вы можете сделать так, что она будет работать. Вы постоянно этим занимаетесь. Да, это действительно так. Говоря гипотетически, если мы согласимся вас спрятать, что мы получим прямо сейчас, сидя за этим столом? Меркады мы уже взяли, с этим все ясно. Вы именно с ним непосредственно контактировали? Над ним был кто-то еще? Сколько имен вы можете нам назвать? Какова была цена вопроса? Кто получил деньги?» Дилука, понимающе кивает и снова озирается. Мысль о доносительстве ему ненавистна, и на протяжении всей своей криминальной карьеры он жестоко карал стукачей. Однако наступает время, когда человеку приходится заботиться о самом себе. «Я расскажу вам все, что знаю», — произносит он. «Но я хочу, чтобы сделка была заключена в письменном виде». Прямо сейчас, за этим столом, как вы говорите. Я вам не доверяю, а вы не доверяете мне. Что ж, пожалуй, так будет честно. У нас есть короткая форма подобного соглашения, которую мы используем уже много лет. Она одобрена многими адвокатами защиты. Мы можем заполнить несколько бланков и посмотреть, что из этого получится. Дилуку уводят в другую комнату и сажают перед большим стационарным компьютером. Он набирает на клавиатуре текст своего заявления. Примерно шесть недель назад ко мне подошел человек. Он представился как Микки Меркадо и сказал, что приехал из Майами. Он постучался прямо в дверь моей квартиры, что было странно, потому что мало кто знает и меня, и то, где я живу. Выяснилось, что он вообще многое обо мне знает. Мы отправились в кафе за углом, и там состоялся наш первый разговор. Меркадус знал, что я являюсь членом арийских священнослужителей и уже отсидел срок в Гарвине. Ему были известны факты моей криминальной биографии. Я от этого немного обалдел и начал задавать ему разные вопросы. Он сказал, что является консультантом по безопасности». Я спросил, что это означает. «Меркадо» ответил, что работает на разных клиентов, в основном из стран Карибского бассейна, и все такое. Но, в общем, сильно темнил. Тогда я спросил, откуда я могу знать, что он не коп и не какой-нибудь агент, который хочет заманить меня в ловушку. Еще уточнил, нет ли на нем микрофона. «Меркадо» засмеялся и заверил меня, что он не коп, и микрофона на нем нет. В общем, мы обменялись телефонными номерами, и он пригласил меня в свой офис, чтобы я посмотрел, где и как он работает. И поклялся, что бизнес у него легальный. Через несколько дней я на машине приехал в Майами, в самый центр города, поднялся на 35-й этаж одного здания и встретился с ним в его кабинете. Из окна открывался прекрасный вид на океан. казалось что у этого типа есть секретарши и сотрудники. Но таблички с именем и фамилией на двери я не увидел. Мы с ним выпили по чашке кофе и проговорили час. Меркадо спросил, остались ли у меня еще связи в Гарвине. Я ответил «да». Тогда он поинтересовался, насколько трудно было бы убрать одного заключенного, отбывающего там срок. Я уточнил, говорит ли он о заказе. Он ответил, что да, или что-то в этом роде. Сообщил, что есть один заключенный, его надо загасить, потому что он, мол, нехорошо обошелся с одним из клиентов Меркадо. Без деталей. Имени он мне не назвал, и согласия я тогда не дал. В общем, я поехал домой. Еще в дороге я порылся в интернете, но про Меркадо нашел очень мало. Однако я был почти уверен, что он не коп. Наша третья встреча состоялась в баре в Боке. Там-то мы и заключили сделку. Меркадо спросил, сколько это будет стоить. Я сказал, пятьдесят тысяч баксов. Конечно, я здорово задрал цену, потому что убрать человека в тюрьме можно гораздо дешевле. Но этот тип вроде как не возражал. Он сказал мне, что прикончить нужно Куинси Миллера, который отбывает пожизненное. Я не стал спрашивать, что такого совершил Миллер, А Меркадо не предлагал мне по этому поводу никаких объяснений. Это была просто сделка, во всяком случае с моей стороны. Я позвонил Джо Драмику, лидеру священнослужителей в Гарвине, и он все устроил. Драмик лишил привлечь к этому делу Роберта Эрла Лейна, пожалуй, самого опасного человека в тюрьме, включая и черных, и белых. Договорились так. Они получат по пять тысяч авансом и еще по пять после того, как работа будет выполнена. Остальное я собирался прикорманить и нагреть их. Протащить нал в тюрьму невозможно, поэтому мне пришлось договориться о передаче зеленых сыну Драмика и брату Лейна. Во время нашей четвертой с ним встречи Меркадо дал мне двадцать пять тысяч наличными». У меня были сомнения, что я получу вторую половину, как бы там ни вышло с Куинси Миллером. Но мне было безразлично. В конце концов, 25 тысяч за то, чтобы прикончить заключенного в тюрьме – хороший, жирный куш. Потом я встретился с Адамом Стоуном, нашим мулом, и все спланировал. Адам сообщил информацию Драмику и Лейну. Они все сделали хорошо, но не закончили работу. Стоун объяснил, что им помешал другой охранник. Меркадо подобный результат привел в бешенство, и он отказался платить вторую половину денег. В итоге мне досталось 15 тысяч наличными. Имени своего клиента Меркадо ни разу не называл. Контактировал я только с ним. Да я, честно говоря, и не задавал вопросов, поскольку смекнул, что в таком деле чем меньше знаешь, тем лучше. Если бы я даже начал его о чём-то спрашивать, «Меркадо», я уверен, отвечать бы мне не стал. Один мой приятель в Майами, бывший наркоторговец, говорит, что «Меркадо» вроде как полулегальный решальщик, которого наркобароны часто нанимают, чтобы разобраться со своими проблемами. После нападения на Миллера я встречался с «Меркадо» дважды, но оба раза безрезультатно. Он спрашивал, можно ли, по моему мнению, добраться до Миллера в больнице. Я съездил на место и покрутился там, но то, что увидел, мне не понравилось. Меркадо хочет, чтобы я отслеживал процесс выздоровления Миллера и нашел способ завершить работу. Скип Дилука. Поскольку преступники все еще не отказались от намерения убить Куинси Миллера, ФБР необходимо принять решение, что делать дальше. Федералы предпочитают продолжать наблюдение за Меркадо. Надеются, что он приведет их к более крупной рыбе и даже не исключают возможности использования делуки в качестве наживки. Однако, пока Меркадо на свободе и планирует расправу над Куинси, тот находится под серьезной угрозой. Самым безопасным в этой ситуации было бы арестовать Меркадо и оказать на него давление, хотя никто в бюро не ожидает, что он заговорит или станет сотрудничать с федералами. Дилуку держат в тюрьме, в одиночной камере, под наблюдением, и у него нет никаких возможностей общаться с внешним миром. Как-никак, он все же отпетый уголовник, и доверять ему нельзя. Никто бы не удивился, если бы он... Будь у него шанс войти в контакт с Меркадо, сделал бы это. И уж наверняка сообщил бы Джо Драмику и Роберту Эрлу Лейну, что Адам Стоун — доносчик. Агнес Нолтон принимает решение арестовать Меркадо и убрать Адама Стоуна из коррекционного института Гарвина. Его с семьёй планируют немедленно перевести в какой-нибудь другой город, находящийся неподалёку от одной из федеральных тюрем, где Адама ждёт новая работа. Разрабатываются также планы отправить Дилуку в одну из закрытых клиник, где хирурги изменят его внешность, а также дать ему новое имя. Терпение снова приносит свои плоды. мики Меркадо, используя гондурасский паспорт на имя Альберта Гомеса, бронирует авиабилет из Майами до Сан-Хуана. Прилетев туда, на самолете местной авиакомпании «Эйр Карибен» он отправляется на остров Мартиника во французской Вест-Индии. Местные представители ФБР лихорадочно пытаются выяснить его местонахождение в Форде-Франс, административном центре острова, и вскоре нападают на его след. За ним устанавливают наблюдение. Когда Меркадо берет такси и едет на Риоль-Бэй-Резорт, роскошный закрытый курорт для богатых, расположенный на склоне горы, за ним следят. Два часа спустя в том же аэропорту на острове мартиника садится самолет, принадлежащий правительству США, и прибывшие на нем агенты ФБР торопливо рассаживаются по уже поджидающим их машинам. Однако оказывается, что на курорте нет свободных мест. Там всего 25 весьма дорогих номеров, и все они уже заняты. ФБРовцы заселяются в ближайший к курорту отель, который находится в трех милях от Риоль Бэй Резорт. Меркадо перемещается по территории курорта довольно неторопливо. Он в одиночестве съедает ланч около бассейна, а затем осушает несколько стаканов с напитками, устроившись около стойки гавайского бара, откуда удобно наблюдать за остальными туристами, передвигающимися пешком. Гости курорта в основном богатые европейцы из разных стран, говорящие на разных языках. Никто из них не вызывает подозрений. После полудня Меркадо проходит ярдов в пятьдесят вверх по склону горы по узкой тропинке, ведущей к большому бунгало, на террасе которого слуга подает ему напиток. Перед ним на многие мили расстилается синяя сверкающая гладь Карибского моря. Он закуривает кубинскую сигару и наслаждается пейзажем. Хозяин дома — некий Рамон Васкес. Вскоре он тоже выходит на террасу. Хозяйку, давнюю подругу васкиса зовут Диана. Это та самая женщина, которая когда-то была женой Кита Руссо. Меркадо с ней не знаком и никогда ее не видел. Диана сидит в спальне и наблюдает за происходящим на террасе через окно. Рамон пододвигает стул к столику, за которым устроился Меркадо, и тоже садится. Рукопожатием мужчины не обмениваются. «Что случилось?» — спрашивает Васкис. Меркадо небрежно пожимает плечами, словно ничего серьезного не произошло. «Точно не знаю. Работа в тюрьме была выполнена не до конца». Собеседники говорят по-испански негромко и быстро. «Это ясно. Есть какой-нибудь план завершения сделки?» «А вы этого хотите?» да Наши парни очень недовольны и желают, чтобы проблема была решена. Они, да и все мы, были уверены, что вам можно доверить решение такой простой задачи. Вы сказали, что сделать это будет легко, но вы ошиблись. Да, мы хотим, чтобы сделка была закрыта. Ладно, я поработаю над планом, однако выполнить его наверняка будет непросто». Слуга приносит Рамону стакан холодной воды, но тот отсылает его взмахом руки, в пальцах которой зажата сигара. Мужчины говорят еще полчаса, после чего Меркаду отпускают. Он возвращается на территорию курорта и остаток дня загорает у бассейна, а вечером развлекает какую-то молодую женщину, после чего ужинает в одиночестве в элегантной столовой снятых апартаментов. На следующий день меркадо Используя на сей раз боливийский паспорт, возвращается в Сан-Хуан.